сфера цивилизации, малая заимка, Рефейские горы. Июнь 2019 года. Время ч Че плюс четыре часа. Вэнс не строил иллюзий. Если у нападающих толковый командир с остальными яйцами, то его отряду Крышка. Сам он еще имел шансы спастись, но вот остальные, скорее всего, нет. Это кот. Они знают, где мы. Сейчас роботы герцога концентрируются за дальней рощей и третьим Кто где? За холмом стоят Даос и Стрелок, за рощей – Беркем, Громовержец, Ирбис и Легавая, на подходе – Орлан и Лесник. Из-за холма вылетели два десятка тяжелых ракет и устремились к Беркему. Неведомый пилот прицелился довольно точно, но на стороне Вэнса сыграла тщательно выбранная позиция. В воздух полетели грунт и щепки, но робот остался невредимым. «Это кто?» «Даос. Тебя видят и наводят из рощи». «Пускай». «Пусть тратят ракеты и время, нам это только на руку». Повторного залпа не последовало. Командир нападающих тоже оценил эффект от атаки и сделал соответствующие выводы. На поле боя опять наступила тишина. «Внимание! Они выходят!» Из рощи вышли два робота, Беркем и Ирбис, и тут же открыли огонь. Одновременно из рощи потянулись две линии трассеров. Кто-то невидимый открыл огонь из автоматической пушки. Сразу ясно. Лесник вышел на позицию, а дистанция как раз подходит для его малокалиберных орудий. Из-за холма опять вылетели ракеты. Очередной привет от Даоса. Все роботы выбрали в качестве мишени баллисту Савенкова. Стоящего рядом с ним робота Сэм они или не видели, или проигнорировали. Позиция баллисты скрылась в огне взрывов. От попаданий вспыхнул кустарник и несколько деревьев. Вэнс воспользовался ситуацией и взял на прицел вражеский Беркем. Стрелял он практически в полигонных условиях и не промахнулся. Кувалда сказала свое веское и громкое слово, и Вэнс с удовольствием увидел, как дернулся Беркем и как от его правой руки полетели куски брони. Одновременно с ним отстрелялась ССМ. Она выбрала в качестве мишени Ирбиса. но ее выстрел прошел мимо. Третий. Как ты? Вот урод. Первый. Попал только лесник. Оцарапал мне правый борт. Остальные промахнулись. Третий. Огонь по готовности. Выбивай тяжелые машины. Понял. Берким и Ирбис синхронно сделали шаг вперед и снова открыли огонь. Опять из леса потянулись трассеры. Снова залпы ракет, но полетели они уже и из-за холма, и из-за рощи. И было их много, слишком много. И опять большая часть всего этого предназначалась Савенкову. Но не все. Прицелившийся в Беркима Вэнс, услышал писк системы предупреждения о нападении. Через секунду вокруг его позиции стали рваться ракеты. Перед ним стала стена взлетевшего грунта. По броне застучали камни и куски деревьев. Снаряд, вылетевший из Валакувальды, вонзился в землю в нескольких шагах от вражеского Беркима. не причинив ему никакого вреда. «Кот, кто это был и откуда?» «Это стрелок из-за холма. Кстати, он движется вперед и скоро выйдет на дорогу». Савенков был хорошим пилотом, что бы там ни говорили и не думали инструкторы на его родной планете. Сразу после первой атаки он сделал несколько шагов в сторону, и повторный залп, кем-то скорректированный, пришелся по пустому месту. Все, чего добились атакующие, Это срубили и покрошили в щепу несколько деревьев и кустов. А вот ответный огонь Савенкова и Сэм оказался более точным. Сэм накрыла ракетами «Ирбиса», сорвав большую часть брони с левой ноги. А вот выстрел Савенкова пришелся в ту же правую конечность Беркема, что и выстрел Венса несколькими секундами ранее. «Ирбис» резко ушел в сторону, сбивая прицел. За ее спиной из рощи вышел «Орлан». Берким дернулся, когда его оторванная конечность отлетела в сторону, и пошел вперед, прямо на машину свенкова. Из-за холма показался неторопливо шагающий стрелок, а из-за рощи на дорогу вышел громовержец. По отметкам на термосканнере Вэнс засек лесника. Тот пробирался к ближнему краю рощи. «Ставки растут!» «Четвертый! Уходи ближе к холму! Тут слишком тяжелые мальчики!» «Принято!» Снова ракетный залп. И опять почти все полетело в сторону баллисты но савенков ушел в сторону и в который раз ракеты взрываются в кронах деревьев не нанося ущерба расстояние оставалось слишком далеким для другого оружия ближе всех к мехам 501 го легиона подошли Беркем и ирбис причем последний смог таки попасть выстрел врезался в правую руку баллисты испаряя броню стрелец и громовержец накрыли совместным ракетным залпом позицию стилмана К его мы устремились больше полусотни ракет, но прицел оказался неверным, и все они пролетели выше. Роботы легиона ответили. Гриф Сэм снова отстрелялся по Ирбису, и удачно залп из ракетной установки угодил тому точно в грудь, покрыв ее оспинами от попаданий. Досталось и правой руке противника. Сэм хищно улыбнулась. В этой руке Ирбис нес свое основное оружие, а следующее попадание с высокой вероятностью просто-напросто ее оторвет». Вэнс и Савинков снова ударили по вражескому Беркему. Вэнс из пары ракетных установок, Савинков из орудия. И оба попали. И оба в левую ногу, причем не сговариваясь. Вражеский робот от двойного попадания резко накренило в сторону. Всю броню с ноги сорвало, сустав ступни заклинило, наружу выпало несколько оборванных искрящихся кабелей. На землю по ноге словно кровь потек охладитель Но пилот Беркема оказался профи и со смелостью у него было все в порядке. Он смог удержать машину от падения, выпрямился и сделал несколько маленьких хромающих шагов по направлению к легионерам. За ним вперед двинулись и остальные роботы герцога, стремясь сблизиться с противником и подавить его огнем. Им очень нужна эта колонна, а роботы легиона стоят у них на пути. Лестник вышел из-под защиты деревьев и поднял свои руки, оружейные из парки. орлан включил прыжковые двигатели и ушел за второй холм похоже решил обойти его с другой стороны или выскочить на вершину ирбис тоже ушел за холм так а где же легавая с беспокойством подумал вс в этот момент сапсан леи выглянул из-за здорового куска скалы и она увидела в сотни метров от себя бегущего стрелка тот уже добрался почти до подножия холма и тоже заметил сапсан Робот резко повернулся к новой, более опасной цели. Для ракет слишком близко, и герцогский пилот решил задействовать лазеры. «Лея, уходи! Третий, по стрельцу!» Савенков его услышал. Баллиста резко остановилась, развернулась, несколько секунд постояла неподвижно и открыла огонь по стрельцу. Но в этот момент она представляла отличную мишень, и остальные роботы нападающих этим воспользовались. По броне заплясали искры от попаданий снарядов из пушек беркима и Лесника. Вокруг стали рваться ракеты, выпущенные громовержцем. Стрелок успел первым и попал лазерными импульсами в левую руку Сапсана. Броня с нее была полностью сбита, открыв внутреннюю структуру. Кабели, трубки с охладителем, пучки миомеров. Но на стрелка тут же обрушился удар возмездия. Приказ Свенса услышали все и открыли огонь по указанной цели. отстрелялся даже Сиверс на своей рапире. Лея вообще выстрелила из всего что у нее было вплоть до пулеметов. Стрелка затрясло от попаданий ракеты, снаряды лучи лазеров и молнии энергетических пушек в него прилетело все. Казалось, что робот сейчас просто разлетится на куски не в силах выдержать такое буйство огня и стали. но пилот сумел удержать машину от падения под градом попаданий. закон подлости сработал, Все попадания равномерно покрыли робота, нигде не наложившись друг на друга. «Лея, уходи к Сиверсу! Срочно!» Голос Катинского больно ударил по ушам Леи. Она, не раздумывая, одним прыжком ушла от холма и приземлилась среди деревьев рядом с рапирой. Раздался звонок. Перегрев из-за выстрелов из лазеров и затяжного прыжка приблизился к критической отметке. А на вершине холма, на расстоянии меньше сотни метров от прежнего положения Сапсана, появились три стальные фигуры. Пропавшая Легаве, упрыгавший Беркем и Даос. «Все в сборе! Лея, Джонни, они на вас! Задержите их, насколько сможете!» Стрелок резко шагнул вправо и окутался огнем и дымом. В сторону Вэнса полетели сразу четыре десятка ракет, но все они упали ниже по склону, подняв воздух в тучи земли. Более точным оказался Беркем. очереди из его автоматической пушки прошла около самого корпуса робота Вэнса, тоже не нанеся повреждений. Ответный выстрел оказался точнее. Снаряд, выпущенный из кувалды, угодил стрелку точно в левую часть торса. Во все стороны брызнула броня, ракетную пусковую смяло и разорвало. В воздух ударил фонтан бело-зеленого пара. Робот покачнулся, его развернуло. В него тут же попал выстрел грифа, разворачивая в обратную сторону. Стрелок сделал несколько шагов, пытаясь сохранить равновесие. И это его спасло. На том месте, где он стоял несколько секунд назад, пролетели импульсы лазеров рапиры и снаряд, посланный баллистой. Савенков заставлял своего робота двигаться, будто в танце. Постоянно уклоняясь, он сбивал прицел пилотом противника. Вокруг него рвались ракеты и снаряды, то слева, то справа мелькали хорошо видимые в дыму лучи лазеров, но попаданий оказывалось на удивление мало. Больше всего везло леснику. Его снаряды периодически втыкались в шкуру баллисты, но малый калибр и толстая броня превращали такие попадания в подобие комариных укусов. Броня постепенно стачивалась, но пока еще оставалась достаточно толстой. Джонни Сиверс обливался потом, Два залпа подряд из лазеров и автопушек подняли температуру внутри кокпита до совершенно невыносимых величин. От теплового удара пилоты спасали только жилет и система охлаждения в ней расшлеме. Страшно подумать, что творилось под броней. Датчик температуры беспрестанно пищал, предупреждая о критическом нагреве. Самое обидное то, что все это зря. Его выстрелы не нанесли почти никакого вреда противнику. А теперь из-за перегрева Система наведения работала просто отвратительно, снижая вероятность попадания вообще чуть ли не до нуля. Джонни стиснул зубы. Про лазеры пока придется забыть, иначе робот просто взорвется. Стилман понимал, бой практически проигран. Беркем и Стрелок подошли слишком близко и сковали боем все машины Легиона. За ними подтягиваются остальные вражеские роботы, целые, не нагретые боем. Пока они работают только дальнобойными ракетами, но скоро дистанция сократится, и противник сможет использовать основное вооружение. И тогда они начнут выбивать броню роботов Легиона просто за счет плотного огня. Еще буквально несколько секунд, и кто-то из роботов Легиона выйдет из боя. Либо его броню выбьют, и начнет разрушаться внутренняя структура, либо достанет перегрев. А это резкое уменьшение плотности огня. а когда настанет очередь второго, шансов на победу или хотя бы ничью не останется. Надо переломить ход сражения. Третий, добей этого чертового стрелка. Принял. Глянув мельком на датчик нагрева, Венс выстрелил по стрельцу из импульсной пушки. Рукотворная молния вгрызлась в камень в нескольких шагах от цели. Промах. Стилман выругался. Баллиста снова ушла в сторону. Слаженный залп вражеских Беркима и Громовержца опять пришелся в пустоту, перемолов остатки деревьев и в очередной раз перепахав грунт. Стрелок развернулся в сторону рапиры и выстрелил. Ракеты ушли в сторону, а вот лазер достал машину Сиверса в левую часть торса. Почти тут же на рапиру обрушился огонь Орлана и Даоса. Пока рапиру спасали деревья, почти все ракеты взорвались в кронах кедров. До цели долетели всего несколько штук, но долго это продолжаться не могло. «Держись!» — гриф Сэм двинулся на помощь Сиверсу. зал ракет обрушился на Даос. К сожалению, ни одна не попала, но внимание они отвлекли. Выполняя приказ командира, Савенков остановился и, тщательно прицелившись, зарядил по стрелку из всего своего арсенала, благо что расстояние до цели сократилось предельно. По нему тут же хлестнули очереди пушек легавой и лесника, пытаясь пробить броню и сотрясая мех. На экране замигали сигналы, показывая уровень потери защиты. Силуэт робота из серого стал почти полностью желтым, правая рука окрасилась красным. Но Савинков с мстительной радостью смотрел на стрелка. Вражеской машине было плохо. Очень плохо. Выстрел из пушки попал в разбитый левый торс и оторвал его вместе с рукой и поврежденной пусковой. Шесть лазеров ударили в корпус искалеченного робота. Один из лучей пробил защиту кокпита, и брызги расплавленного металла разлетелись повсюду. Корпус пилота защитили жилет, голову спас шлем, но руки и ноги ничего не защищало. И он закричал от боли от ожогов, мелких, но многочисленных. Еще один луч лазера пробил подточную центральную броню и повредил гироскоп. Через секунду по броне стрелка застучали снаряды. Сиверс отстреливал остатки боезапаса. Резкая потеря веса и нарушение центровки, поврежденный гироскоп и на секунду потерявшийся от боли пилот – все это привело к закономерному итогу. Стрелок с тяжелым грохотом упал. Пилот, не успевший сгруппироваться, ударился головой о ложемент. Сознание он не потерял, но в голове помутилось. Внутри робота что-то хрустнуло, и через кокпит прошла короткая волна жара. Реактор получил повреждение, Острый кусок брони замкнул и перерезал толстый пучок кабелей. «Есть! Получи, гад!» Но пилот-стрелка не думал сдаваться. Дымящийся искалеченный робот уперся рукой в землю и начал подниматься на колени. «Да когда же ты сдохнешь?» Венс в ярости выстрелил по нему из всего своего дальнобойного орудия, плюнув на нагрев. Вместе с ним выстрелили Савинков, Сэм и Сиверс. Попали все. Стрелок скрылся в дыму. Вот из дыма вылетела оторванная рука. Вот полетели куски брони. Ударил фонтан охладителя. И раздался чудовищный взрыв, разметавший робота на мелкие куски. Кто-то достал реактор, и вырвавшаяся из цепкого кольца магнитов плазма довершило дело. Тем временем остальные роботы герцога подошли ближе. Баллиста, увернувшись от выстрелов Беркема и Даоса, снова задергалась под ударами снарядов и ракет лесника и громовержца. Вышедший из-за холма Ирбис отстрелялся по Сапсану. Беркут и Легавая, не открывая огонь, сближались с Рапирой и Сапсаном. «По Беркему!» — свою команду Стилман тут же проиллюстрировал. в однорукий Беркем попал С робота слетела почти вся броня с торса. Правый бок разворотило попаданием снаряда. Орудие на спине скособочилось и уставилось в землю. Савенков, ходу развернувшись, добавил из лазеров и орудия. Через секунду туда же отстрелялась Сэм. От шатающегося Беркима опять полетели куски. Автоматическую пушку снесло окончательно. Остатки правого торса разлетелись осколками – Броня покрылась оспинами от попаданий ракет и лазеров. Левая нога держалась каким-то чудом. Но он оставался боеспособен и тут же доказал это, выстрелив в баллисту. Залп срезал куски брони с левого торса. Одновременно слева ударили снаряды лесника. Баллисту затрясло. Савенков сделал несколько шагов назад, чтобы не упасть. Из-за этого пилоты громовержца и легавой промахнулись. Но Сергею было не до того. Броня расстреляна больше, чем наполовину. Удачное попадание снаряда вывело из строя один лазер. Еще немного, и бой для него закончится. Тем временем остановившийся Даос открыл огонь по Сапсану Леи. Та маневрировала и огрызалась выстрелами из среднего лазера. Уровень нагрева не давал ей возможности стрелять из основного оружия, большого лазера. Никто не попадал, но это временно. При соотношении двое против одного, закон больших чисел на стороне большинства. Рапира вела огонь по Ирбису и Орлану, бегущим к ней, петляя и уклоняясь от огня. Третий, отходи, Сэм, прикрой его. Первый, прикрой от лесника, этот урод пристрелялся. Понял, прикрою. Венс быстро зафиксировал тактическую обстановку. К счастью, ему не требовалось вглядываться в поле боя, затянутое дымом и пылью. Сидящий сзади на скале Овод, благодаря своей позиции и комплексу аппаратуры, видел все гораздо лучше и передавал данные в тактический компьютер его беркима. Обстановка складывалась критическая. Его отряд разделили. Одно отделение средних роботов выдавливало Лею и Джонни с позиции, двигаясь перекатом и заставляя их отходить в сторону от основной группы. Еще немного, и их просто прижмут к стенке ущелья и расстреляют. Или противник разделится, и один или два робота прорвутся к ущелью. Правда, там остался заслон, но сможет ли Смолит, без ракет, с одними лазерами, их удержать и защитить плохо бронированную и совсем не бронированную технику? Вэнс сомневался в этом. Его и Савенкова просто сковали боем, не давая прийти на помощь. А Савенкова еще и давят концентрированным огнем, стремясь вывести из боя. Судя по лохмотьям брони и отметинам на корпусе баллисты, противник близок к успеху. Ирбис и Орлан резко встали и открыли огонь по Сапсану. Вокруг робота Леи поднялись султаны взрывов. Отступив, она огрызнулась огнем. Уровень нагрева упал, и Лея выстрелила из большого лазера, попав Орлану в ногу. Тут же пошли вперед стоящие Даос и Легавая. Сапсан покачнулся, когда по левой стороне корпуса застучали снаряды и ракеты. Левая рука отлетела, отрезанная попаданием лазера. Лея отшагнула назад. Ее робота тут же прикрыла собой рапира, но выстрелы Сиверса прошли мимо легавой. Савинков дал полный залп по еле-еле ковыляющему Беркему и тут же скрылся в уцелевших зарослях. Последствия этого залпа оценили уже Венс и Кот. «Есть! Ты его сделал!» Беркем поймал снаряд в ногу. Лазеры прошлись по корпусу, пробивая броню и уничтожая оборудование. Поврежденная нога не выдержала, и робот упал, воткнувшись носом в грунт. И застыл памятником. В кокпите, перед потерявшим сознание пилотом, на главном экране светилась красная надпись, говорящая о критических повреждениях всех систем. Позади застывшего на месте Беркема, сквозь дым догорающего стрелка, проступил силуэт. С каждым шагом он становился все четче и яснее, и вот из дыма вышел громовержец. Свежий, неповрежденный. За ним шел лесник. Остановившись, оба открыли огонь. «Твою мать!» По броне Беркема Стилмана словно стали лупить кувалдами. Резкие, быстрые хлопки автоматической пушки-двойки, четкие размеренные удары пятерки, гулкие и хаотичные удары от взрывов ракет. Перед роботом вставали султаны от взрывов, его затрясло, компьютер начал исправно высвечивать данные о степени повреждения брони. Сэм, выполняя приказ Венса, приготовилась выстрелить в Беркем, но пока накопитель импульсной пушки заряжался, противник упал и не шевелился. Решив подождать с ним, Сэм стала оглядываться в поисках другой, лучшей цели. И нашла. Громовержец покачнулся, Меткий импульс вгрызся в броню на левой руке. Ракеты, к сожалению, лишь обдали его землей и камнями. Робот начал медленно разворачиваться к новому обидчику. Сэм почувствовала себя крайне неуютно. Вэнс, прищурив глаза, наводил оружие. Не замечая, он бормотал. — Так, подожди, ублюдок, сейчас я тебе кол прямо в жопу. Так что и дриснуть не успеешь. На! Выстрел угодил в центр корпуса лесника. Броня выдержала, но вот попавший в левый торс снаряд она выдержать не смогла. Броня слетела, открыв внутренности. В кокпите пилота завыла сирена. Списки повреждений заполнили экран. Лесник покачнулся, но устоял. Шагнув вперед, оба робота снова открыли огонь. Макушка холма вновь покрылась взрывами. Беркем Вэнса задрожал под ударами. Ответный выстрел оказался неточен. Снаряд пролетел в считанных сантиметрах от корпуса лесника и ушел вдоль ущелья. Гриф попытался отойти, но получил сокрушительный удар от громовержца. Большой лазер и ракеты ударили по роботу Сэм, круша броню. Ответить она смогла только малыми ракетами. Слишком велик оказался уровень нагрева. И промахнулась. Ирбис и Орлан синхронно остановились, подняли оружие и выстрелили. Корпус рапиры покрылся разрывами, и машина упала. Маклауд выстрелила из всех лазеров по Ирбису. Уровень нагрева резко поднялся, кокпит опять стал похож на баню. Но Лея улыбалась. Она попала туда, куда хотела, в поврежденную правую руку. Кусок конечности упал на обожженную дымящуюся землю. Улыбка на лице Леи тут же увяла. Включив прыжковые двигатели, на нее неслась легавая. Периферийным зрением она увидела взлетевший вверх фонтан земли около идущего к ней Даоса. Савенков попытался помочь и отвлекал противника. Но пилот Даоса не повелся. Четыре ракеты ударили по упавшей рапире. Серега снова был зол на весь свет. Он чистил на чем свет стоит идиотов, разрабатывавших сменные ракетные блоки для баллисты, но не сделавших установку для быстрой смены этих блоков. Зачем? Вот скоро американцы сделают универсальный комплекс и все никакая смена коробов в полевых условиях не понадобится злился он и на американцев ибо дубино-головые штатовцы так и не сумели довести до ума этот универсальный комплекс Стилмана савенков просто ненавидел это надо же было выбрать позицию для его баллисты не на дистанции в паре километров от точки появления противников где-нибудь на вершине холма Откуда Сергей успел бы перестрелять половину роботов-герцога, прежде чем они успели бы вступить в бой? Нет, этот кретин по привычке воткнул свои машины на дистанции пуска тяжелых ракет и теперь пожинал плоды собственной тупоголовости. На себя Серега тоже злился. Зачем он бил беркиму по ногам? На кой хрен? Долбанул бы в торс пару раз. И, прощая машинка, нет, выпендриться захотел». Поэтому вид легавой, несущийся к подбитой рапире, вызвал на лице Савинкова не улыбку, а радостный кривой оскал. По прямой, как ворона летит, бормотал он, наводя пушку на робота, летящего на прыжковых двигателях. Выстрел, 12-килограммовый оперённый лом, воткнулся в корпус легавой справа, пробил броню и влетел прямо в отсек с боекомплектом для автопушки. Взрыв опрокинул робота. и тот на полной скорости головой вперед нырнул в глубокую, заполненную талой водой канаву, мимо которой пролетал. Там и остался. «Вэнс, скотина!» – подумал Сергей, глядя на тактический дисплей. «Если с Леей что-нибудь случится, как ты оправдаешься? Скажешь, что испугался нас сашки за спиной иметь?» «Хорошо, доживем до разбора полетов, состоится разговор по душам». «Не состоится, у Леи есть парень». Ему будут очень интересны твои резоны». Тем временем Даос успел дать еще один ракетный залп по Сапсану и опять попал. «Зараза!» С того места, где стояла баллиста, попасть в противника было невозможно. Мешал холм. Правда, в склоне холма нашлась выемка, открывавшая сектор для стрельбы. Но тогда любое попадание приходилось под очень острым углом. Рикошет казался неизбежным. Но... Прямо за спиной вражеского робота лежал огромный валун. И в него можно попасть. Сергей перезарядил пушку фугасным снарядом и выстрелил по камню. Раз. Другой. Рой тяжелых осколков снаряда и обломков валуна ударил Даос в спину. Стесал тонкую броню и повредил гироскоп. Осколки второго снаряда добили защиту реактора. От робота мало что осталось. Пилот успел катапультироваться. И даже удрать к шатлам